Вошел без стука, едва не прищемив государя дверью. Горох, подпирая спиной косяк, суетливо наливал себе стопочку. Меланхолично стряхнув с парчовой рубахи капли, тихо выругал меня матом и, вновь наполнив рюмочку, опрокинул ее одним махом, смачно занюхивая рукавом. После чего, без предисловий, попытался сунуть водку мне. Посмотрел жалостливо, я бы даже сказал, затравлено. «Пей!» «За мое здоровье!» «На службе не положено!» «Знаю!» не как царь, как мужик мужика прошу! Выпей!» «Пятьдесят грамм!» «Соображаем, края видим, не прольем!» Горох воровато огляделся, кивнул мне и даже достал из кармана половинку кренделя. Я быстро выпил, так же, как он, отказываясь от закуски. Крендель был явно не свежий в каких-то серых крошках и прилипших ниточках. «Ну его!» Итак, прячемся, как два алкаша в парке культуры и отдыха. Вызывали? Нет. Еще налить? С утра достаточно. Я так понимаю, у вас тут очередное ЧП. В чем на этот раз горе горькое? Все хорошо. Прекрасная маркиза, сурово закончил я. Уж мне это могли бы и не врать. Так я и не вру. Вот в чем парадокс. Вернул научное слово царь Бачка. Неоднозначно все у меня, понимаешь? И без поллиты не разберешься. Ой, вот морали-то по мою душу читать не надо. Чай не с малолетним правонарушителем разговариваешь, поправив корону, напомнил государь. Томно мне. Бояре заели. Международная политика хромает. С молодой женой проблемы. Да в порядке все. Я ж те русским языком говорю. Там лень у меня в душе образовалась. Хочу чего-то, а вот что хочу, не ведаю. Шамаханоб напали, что ли, или самому на кого войной пойти. Говорят, вязание очень успокаивает. Пробовал, вон пряж перепутанный под лавкой валяется. Тоска у меня, Никита Иванович, а ведь я в таком развезе сам себя боюсь. Ну-ка к руки наложу. Не от пожара сердечного, а ли разочарования любовного из интересу. В запредельные краешком глаза глянуть и назад Мысли всякие посещать начали Вам бы и к психологу надо, посочувствовал я Хотя, по совести говоря, какие психологи в их время Любую хандру лечат водкой Не помогает, так дубиной А уж откачивает потом все той же водкой Русская терапия Может, вам в цирк сходить? И чего я там не видел? У меня в собственном тереме Каждый почитай день, такой цирк, хоть всех святых уноси. О, главный циркачка идет, слышь!» Из-за дверей раздалась гулкая армейская поступь. Горох расправил плечи и спрятался за мою спину. «Ну, правильно, если что, сразу под защиту родной милиции». «О, майн с кого я есть рада видеть!» Румяная австриячка от души расцеловала меня в обе щеки. При отсутствии посторонних Лидия Адольфина могла позволить себе некоторой вольностей. Ей почему-то казалось, что я как-то причастен к устройству ее счастливого брака. На мой предвзятый взгляд, ничего подобного не было. «Мой добрый друг полицайн, я очень искал вас по фашному делу. Мне приходить много, как это, бит, жалостей, жалобностей». «Жалоб?» безошибочно угадал я и даже на девяносто процентов был уверен в том кто их поставляет я я именно шалуп мой супруг ваш король очень занят я есть помогать ему слегка мало мало но закон должен бить быть поправил я бить подтвердила государина. бить ты взглянуть вот здесь Горох икнул, извинился по-немецки И попытался улизнуть, но его нежно перехватили «Майн либен, ты опять пил до обеда Но твоя красивей голова будет есть болеть Как ты меня огорчать!» личку уж прости, пожалуйста ну тут участковый пришел, предложил по чуть-чуть за его здоровье Ну, как я мог отказать такому человеку?» Беззастенчиво соврал царь Австриячка глянула на меня с таким мягким укором Хоть сквозь землю провались «О та, я понимает, то есть ваш русский народ не обичи Пить за встречу, за здоровье, за давно не виделись Царь я буду привыкать» Самодержец ласково чмокнул ее в лоб и счастливо сбежал Передо мной легла толстенная стопка доносов, жалоб и заявлений на милицейский произвол. Из более чем семидесяти бумаг две были написаны Недьяком Филимоном. Остальные... И каждый лист приходилось разбирать со всей немецкой дотошностью и пунктуальностью. Утешало одно. «Я уйду, а вот гороху с ней жить».